Иногда, кажется, я специально, правда, это совсем не то слово, оставлялся какую-то силою, или, если угодно, кем-то, для того, чтобы в будущем создать моего Мышкина, Гамлета, Моисея Моисеевича, Степи Чехова, Целковского, Царя Федора, Войницкого, Дяди Вами, еще два, два с половиной десятка неплохих работ. Конечно, я упрощаю. Но кто знает, может быть, для этого кто-то упорно и неуклонно ведет меня на этой земле по жизни, по работам, по людям. Оберегает, ограждает, бросает в омуты и круговерти, сводит с подлецами и монстрами, с ничтожествами, с грязными и низкими людишками, испытывает, ужесточает, черствит, но и подсовывает соломку, чтобы смягчить, облегчить падение, удар. Я все-таки... Пытался зажечь свечу. Возражений не было, но и подбадривания прозвучали как-то сникши, реалы. Людей можно понять. Нужно было ехать. При первых же попытках стало ясно, что ничего не выйдет. Не получится. Злюз, уговариваю себя. Ну, хоть одну, единственную секунду. Пусть теплится живое. Пусть снопиком из нескольких спичек. Безуспешно силю составить синий зеленое золото огня на фитиле. Спички кончались. Когда маленький огонь затрепетал на перекор невозможному, не веря этому чуду, не отрывая рук, я закричал, «Смотрите, горит, горит, видите!» Забыв о холоде, все уставились на моей ладони, где, как крохотное живое существо, билось нервное маленькое пламя. Удивительно теперь уж этот так трудно рожденный факел Справится со стихией и без моей помощи. Но стоило отнять руки, огонь исчез. Нестройный вопль, сожаления Слился с мечущимся воем ветвей ветра. Стало грустно. Салют окончен, путешествие завершено. Этот маленький огонек послужил некой наградой За усталость, терпение озноб. Встояв немного... Поскрушались, как коротки бывают праздники, и все, наконец, направились к машине. В этой книге нет вымысла, да он здесь и не нужен. Вся история на самом деле пронизана невероятными событиями, мгновениями, и украшать их излишне. Все участники нашего путешествия живы и, надеюсь, здоровы, и они просто не позволят мне сочинять небылицы поскольку и сами были поражены случившимся не меньше моего. Не помню, кто оглашенно закричал «Смотрите, смотрите, горит!» Развернувшись, мы онемели и какое-то время стояли, не веря глазам своим. Едва заметный крохотный огонек метался над свечой, горел. Не сговариваясь, все ринулись к обелиску. «Зачем? Почему?»